Глава 4. Я стоял под дождём на пристани. Сам дождь меня не беспокоил, даже радовал, ведь я много лет просто наблюдал за ним в окно, а сейчас стоял под ним, мокнул и разглядывал проходящих мимо людей. Просто было интересно посмотреть на их лица, ведь большую часть жизни я видел только наглые морды надзирателей в тюрьме. Пассажиры корабля проходили мимо, иногда поглядывая на меня. Да, явно менялась мода. но не так уж и сильно. Хотя, как сказать, эти люди же с другого континента, которые пересекли море на этом ржавом корыте, где-то среди них объект моей охраны. Я потеребил амулет в виде ветвистого кольца, символ приглашения, которым зовут назад выходцев из давно разгромленных знатных родов. Валерий Громов неплохо проредил малые дома в своё время, но многие смогли сбежать. Этот новый император не такой жестокий, но также хитер, заделал мятежного генерала телохранителем, но я уже понял его замысел. Я еще не знаю обстановку при дворе и про отношения между императором и великими домами, просто понятно и дураку, что после смерти старика великие дома вцепятся друг к другу в глотки, и тогда прощая эти хваленые двадцать лет мира». А пригожее светловолосая девочка на троне не устроит никого, поэтому и то, кто будет править, решится на поле боя. Не старый император поставил на меня. А раз уж они до сих пор воюют на шагах ходах, то в этом я кое-чего понимаю. Самое простое объяснение и самое логичное. Оно пришло мне в голову утром, когда я проснулся после недолгого сна. Кстати, о ригах, Я услышал мерный и тяжёлый стук по земле. Это шаги боевой машины. Скорее из тумана показался большой силуэт. Полдин был чуть ниже катафракта, но казался более массивным и толстым из-за коротких ног и более мощного корпуса. Это вряд ли был тот, что я видел у тюрьмы. У этого демонтировано орудие главного калибра, вместо него муляж, учебная рига, хотя сотки на месте, да и в плече наверняка должна быть ракета. Портовые рабочие стояли у каменного ограждения и размахивали руками. Пилот по ошибке включил неверную длину шага, и многотонная машина слишком быстро шагала вперёд, грозя или рухнуть в море, или раздавить весь груз. Двигатели оглушительно орали, из труб в задней части реги в небо выходили целые облака чёрного дыма. "Стой!" кричали люди, но пилот не мог их слышать. Наконец он всё же нашёл, как замедлиться. Шагоход остановился неподалеку от ограждений, чуть не раздавил грузовик, а потом и вовсе развернулся и едва не наступил на деревянную пристань. Кто там им управляет? Какие-то студенты? Тогда где их инструктор? Боевая машина наконец остановилась, выплюнув через раскаленные трубы коллектора последнюю тучу дыма. Заглохли движки. Вот придурки. Не могут даже заглушить Ригу нормально. Выходящие пассажиры с опаской поглядывали на замершего неподалёку стального гиганта. На лобовой броне у него был начерчен герб в виде ветвистого кольца, разделённого на 8 частей, почти такой же, как и мой амулет. Мимо меня прошёл толстый рыжий офицер в чёрном кожаном плаще и фуражке. Меня он не смерил даже взглядом, а сразу направился к парню с скучающего вида в шляпе и в клетчатом пальто. Тот стоял на пристани и плевал в воду. Господин Зимин, офицер откашлялся и выпрямился. "Нео капитан Адриан де Лука из Академии Сильва Колис прибыл встретить вас и остальных будущих студентов". "Понятно", протянул парень скрипучим голосом, поигрывая тростью скрашенной под золото рукоятью. "Мои вещи вот". Он показал на несколько чемоданов, стоящих рядом. Офицер свистнул так, что у меня заложило уши. Несколько солдат подхватили чемоданы и понесли куда-то вперёд. Капитан только собрался уходить, как его остановил другой прибывший, высокий темно-волосый парень в старой кожанке, много раз зашитой. "Господин капитан", парень вытер мокрое от дождя лицо, "я хотел поговорить насчёт зачисления. Ты-то куда собрался чучело?" Капитан скривился. "Вали домой. Я не набираю людей. Я пилот боевой риги". Парень выпрямился. Первый пилот стал им год назад. Да кто твою бандитскую рожу пустит в шагоход? Вали уже домой, или я не стал слушать их припирательство. По трапу спустилась девушка в чёрном пальто. Костюм и брюки под ним тоже чёрные. Вся одежда чёрная, только в светлых волосах мелькает красная лента. Она устало посмотрела по сторонам, открыла старый зонт с заплаткой и торопливо пошла вперёд, неся в руке небольшую кожаную сумку. Всё-таки было в ней что-то от Громовых. Рост, конечно, пониже, чем у мужчин, но такой же оттенок волос и настойчивый взгляд, которым она смирила меня, когда я встал у неё на пути. Катерина Конова. Такая фамилия у неё по легенде. Никто не узнает, что она Громова, пока старик император не умрёт. Думаю, это случится скоро. А вы? Катерина смирила меня взглядом равнодушных серых глаз. Прибыл встретить Роман Загорский. Я назвался своим настоящим именем, всё равно никто даже не помыслит, что молт империй жив. Для них я лишь история, а мёртвые небожители сказка. Екатерина очень внимательно присмотрелась ко мне. Судя по записям, которые мне оставили люди императора, она знает, кто она такая и куда едет. Но насчёт меня вряд ли в курсе, а с ней тоже была охрана. К седому мужику в грязном костюме ремонтного мастера подошёл черноусый гвардеец, мой знакомый Игнат. Они что-то торопливо обсудили и глянули на нас. Вздал, принял. Дальше занимаюсь я и сам. Вспомнила, произнесла девушка скучающим тоном. Вы прибыли меня встретить и проводить в академию. Она гляделась по сторонам и шепнула: Мой телохранитель? Вроде того. Правнук генерала Романа Загорского, продолжила она, смотря мне в глаза. мятежника и цареубийцы. Ещё и полный тёска. Посмотри-ка. Да она за словом в карман не лезет. Я усмехнулся. Он самый. Найдём. Мне не нужны сопровождающие, гордо сказала она и направилась вперёд. Я снова преградил ей путь. Я настаиваю, тихо сказал я, улыбаясь. Надеюсь, улыбка дружелюбная, свою новую мимику я не видел. Ну раз никуда от вас не деться, Она разжала левую руку, и лёгкий кожаный саквояж упал на доски пристани. Мои вещи, можете их понести, и будьте добры почистить, кажется, сумка испачкалась. Голос от равнодушного стал противным и вядливым. Кажется, мы друг друга не поняли. Я продолжил улыбаться. Я не ваш слуга и не насильщик. Я прибыл встретить и проводить вас в академию, но ваши капризы я исполнять не собираюсь. Хорошо. Невозмутимо сказала Катерина и сама подобрала сумку. Но не похоже, что она так легко сдалась. Тогда куда мы идём, внук мятежного генерала? Сначала под крышу, чтобы просохнуть, ответил я и добавил: Внучка вредного старика, который мог бы рассказать о тебе и побольше. Он меня совсем не знал. Это вас я ищу. К нам подошёл тот рыжий офицер, что ругался на пристани. Госпожа Конова, имя Сир Загорский. Я как раз прибыл встретить трех дворян из старых родов, что прибыли из-за моря. Будьте любезны показать мне ваши амулеты. Я показал свой. Катерина достала из кармана свой. Видно, что на шее у нее висит другой, на толстой серебряной цепочке. Вы же прибыли вчера? Офицер посмотрел на меня. Не ждали сегодняшнего дня, верно? Я капитан Адриан де Лука, и я прибыл доставить вас в академию. Как только студенты закончат маневры... Он показал на ригу, всё ещё торчащую на площади перед нами. Из её глубин раздался дикий скрежет, а через несколько секунд начали молотить двигатели, всё громче и сильнее. Из труб коллектора высыпался целый сноп ярких искр, и движки снова заглохли. Наблюдавший за манёврами темноволосый парень в драной куртке покачал головой, плюнул и ушёл. Мне тоже неприятно смотреть, как эти нечи оче издеваются над боевой машиной. Рад, что вы уже познакомились, продолжил рыжий офицер. Вот и третий, месье Марк Зимен. Он кивнул на скучающего парня в клетчатом пальто. Если вы его не знаете, то познакомьтесь. Кстати, он первый пилот Риги и герой войны в Дискриме. Да, это я, скрипучим голосом произнёс парень и зевнул. Жду не дождусь, когда вы покажете своим будущим сокурсникам, как надо управлять шагоходом. Офицер широко улыбнулся, показывая жёлтые зубы. Уже сегодня они увидят мастер-класс. Покажу. Клетчетый заметно погрустнел и нервно схватился за висящий амулет в виде ветвистого кольца, как у меня и у девушки. Я пока отойду. Да, чего стоять мокнуть? Капитан показал на тот ресторанчик. Подождём там. Надеюсь, скоро они закончат. Идём? Я посмотрел на объект своей охраны. А может быть, вы подождёте там в ног генерала, спросила Катерина. А я тем временем схожу в город. Тут она мило улыбнулась. Мне не надолго, просто увидеться с одним знакомым и передать посылку. А то они очень ждут. Нет, я мотнул головой. Пожалуйста, она улыбнулась ещё милее. Нет. Она сжала губки, ресницы задрожали, вот-вот заплачет. Но я был неумолим, а методы воздействия из её арсенала на меня не действовали. В ресторан госпожа Конова, сказал я, называя её чужой фамилией. Как угодно, мистер Загорский, мрачно сказала она и быстро пошла первой, перешагивая через лужи. Я посмотрел на Ригу. Пилоты всё никак не могли завести двигатели. Как бы ни кончили машину, а это на ней нас заберут. Будет тесно, кабина полудина большая, но не настолько, чтобы вместить столько человек. Игнат объяснил мне по пути, что сейчас в академию берут только знать, в крайнем случае детей хидаров или альтеров кланов, но никак не меньше. А в моё время каждый клан, даже самый мелкий, из десятка или двух человек, обязан был предоставить хотя бы одного человека для обучения. И теперь дворяне изучают, как управлять боевыми ригами, теме же, на которых учился и сражался я сам. И это в то время, когда на соседнем континенте наверняка изобрели оружие против шагоходов. В прошлый раз у них его не было, и я сбросил их в море. В ресторане людно, почти все места заняты. Офицер и тот клячтый парень уселись за одним столиком, а Екатерина Громова, которую временно будут называть Конова, Уселась за стол в самом углу и теперь расчёсывала волосы чёрной деревянной расчёской. Я взял стул за спинку и уселся перед девушкой, положив ладони на белую скатерть. "Я всегда сижу одна", прошептала она, глядя на меня с неприязнью. "Пересядьте, миссер, больше мест нет", сказал я, а я уже это занял. "И знаешь ли, давай-ка полегче. Нам всё-таки какое-то время надо находиться вместе". Я этого не просила. Она расправила волосы и потянула цепочку на шеи. Я не собиралась возвращаться в эту тюрьму. Из-под воротника вылез амулет. А это непростой. Это кусок темного стекла, которым была залита обрезанная свеча духа предка. Она до сих пор горела, но ей не нужен воздух для поддержания огня. Так было модно делать при дворе еще во времена первого императора династии Громовых. Говорят, такой же был у человека, жившего в то время, который изобрёл боевые риги и много чего ещё. Дух твоего предка? спросил я. Или кто-то другой? Девушка не ответила, огонёк свечит тускло, мерцал через тёмное стекло. Катерина тщательно его протёрла и убрала назад. В этот момент я почувствовал очень слабый аромат парфюма. Никак не мог понять, чем именно пахнет. На запах навивал приятные воспоминания. Что вам принести? Официант в белой рубашке и чёрном жилете встал рядом с нами и открыл блокнот. Ничего, сказала Катерина и отвернулась. Один чай, попросил я. Чёрный. Надеюсь, на вкус будет лучше, чем та бурда, что в тюрьме выдавали за чай. А как легко я привык к воле. Сижу себе с этой симпатичной девочкой, будто и не прошло кучи лет в одиночной камере. К хорошему легко привыкаешь, а тело, которое было в тюрьме всего пару дней, ещё не приспособилось к тем привычкам. Хотя эта девушка холодна как лёд, но специально я её доставать не собирался. Если честно, я хотел поскорее прибыть в академию, там внучка моего сына, которого я никогда не видел. Никогда не смогу ей признаться, кто я на самом деле, но это не важно. Род Загорских будет восстановлен. Он был бы уничтожен под корень, не начни я тот мятеж. Высокую цену я заплатил за это, но заплатил бы ещё раз. Интересно, где могилы родных? Жены, брата и сына? Вряд ли кто-то знает. Может, в клане Новиковых, которые укрыли мою жену, знают ответ? Может быть, у них даже есть свеча духа? Ведь духи ищут свечи после смерти, это известно всем. Ты куда? спросил я. В туалет, буркнула Катерина, поднимаясь из-за стола, чувствуя, надо за ней присматривать повнимательнее. Она хитрющая, вот только что она хочет избавиться от охраны в лице меня или всё же сбежать. А зачем ей сбегать, если её ждёт императорский титул и беззаботная жизнь, где сотни людей будут выполнять любой её каприз. Я глянул краем глаза, что она не соврала и не выбежала на улицу. Дождь стал лить еще сильнее. Шум от него стоял такой, что глушил даже рев в очередной раз заведенных двигателей шагохода. — Ваш чай. Официант поставил передо мной чашку ароматного и изумительно пахнущего черного чая. — С вас два фламена. — Сколько? Старик Громов соврал, что ничего не изменилось. Цены-то выросли. Я раньше мог жрать от пуза целый день на один фламен. Я вздохнул, полез в карман, достал две серебряные монетки и положил на стол. Ну хоть денег старик мне не пожалел, выдал достаточно. Правда, знаю я, что они так обесценились, запросил бы больше. Официант забрал монетки и подошёл к стене, где на отдельном столике стояла закрытая коробка старого музыкального проигрывателя с пластинкой. Точно такой же, как в моё время. Что случилось с этими местами, что всё замерло в развитии? Барин покрутил ручку, и скоро заиграла тихая мелодия на скрипке, а я поднялся так и не допив чай. Зараза, она всё-таки решила сбежать, выскочила к двери прямо из туалета. Но я успел её перехватить. "Далеко собралась?" спросил я уже на крыльце. "Вообще-то мне плевать, кто ты и что ты хочешь делать, но я условия своей сделки выполню. Ты едешь куда сказано, так безопаснее для тебя". Ещё спасибо, мне скажешь, когда всё закончится. Катерина запахнула пальто и насмешливо посмотрела на меня. Мы оба стояли мокрые под дождём, который уже стихал. Холодная вода бежала по нашим лицам и одежде. "А я и так в безопасности", она нервно рассмеялась. "Ты ещё не понял, внук генерала, старик не просто так выбрал именно тебя". "Я знаю", я скрестил руки. "А ты знаешь обо мне далеко не всё". "Знаю главное". Он выбрал тебя, потому что все решат, что это именно ты, наследница, а не я, Катерина засмеялась громче, больше похож на Громовых, мужчина, с военным опытом, а я какая-то никому не знакомая девочка из забытого рода. Но хотьятся будут за тобой, так что это тебе надо сбегать от меня. Вот как. Я смотрел в её серые глаза. Но ну, я знал, что в деле есть подвох. Но, во-первых, это ничего не меняет, а во-вторых, ты вполне можешь мне наврать. Короче, когда ты займёшь своё место, то я огляделся. Мы стояли рядом с рестораном. У входа под навесом собрались те, кому не хватило места и денег, чтобы сидеть внутри, но мокнуть не хотелось. Не самая подходящая публика для того, чтобы слышать наш разговор. Давай сделаем так, сказал я тише. Тебе осталось ждать недолго. Старик скоро помрёт, а я своё условие выполню. А что будет потом дело твоё. Хочешь сбегай, хочешь нет. — Мне главное, чтобы... — Вы слышите? — раздался громкий голос позади. Парень в много раз зашитой куртке, которого я сегодня видел на пристани, вышел под дождь и посмотрел в небо. — Обстрел! — вдруг крикнул он. — Нас обстреливают! — Да чего ты несешь? — рыжий офицер, который только что вышел из ресторана, засмеялся противным смехом. — Какой обстрел? Напился, что ли? — Да вы разве не слышите? — А я слышал, и даже шум дождя и рёв работающих двигателей Риги не мог заглушить свист снарядов из осадной мортиры ОМР-22. У неё слишком крутая траектория выстрела и слишком высоко она подбрасывает снаряды. Свист очень характерный. Но когда упадут, все в укрытие, взревел я давно забытым командирским голосом и грубо сгрёб в хабку Катерину, пока опять не сбежала. В укрытие! Все вокруг замерли, но свист приближающегося крупнокалиберного снаряда теперь невозможно было не слышать.